Глава 13. «Хим, доклад!» – позвал Егор Химерика, попутно заматывая протянку и натягивая ботинок. «Идут через лес. Видно плохо. Скоро будут. Им одно мое много осталось». «Понял тебя». Егор посмотрел на реку. Сейчас он судорожно пытался прикинуть, где дать бой. Сейчас он очень сильно жалел, что не взял разборную лопатку, отличную, титановую, которой он бы без труда за 10 минут вырыл бы на возвышении пару стрелковых ячеек. «Ну что, заноза, готова пострелять по рогатым?» – поинтересовался Раевский, глядя, как Лина застегивает куртку. Девушка отрицательно покачала головой. «Может, дальше побежим?» «Нет, Лин, удобнее момента дать бой уже не будет. Может, они не устают? Мы выдохнемся часов через пять, а они нет. Придется бить их тут. «Если в воду не полезут и развернутся, пусть уходят. В спину шмалять не станем. Стрелять будем, когда они окажутся в воде, примерно на середине реки. Выщелкивай, картечь. Сдается мне, она их не возьмет. Набивай весь магазин пулевыми. Ты начинаешь работать, когда до них метров пятьдесят останется». Девушка молча уселась на песок и начала разряжать бинельку. Егор кивнул, одобряя ее рвение, и продолжил. «Бьем спокойно, без нервов, целимся в головы». «Больше всего меня беспокоит их ящер или пес». «Не знаю, короче, что. Но тварь надо уложить. Она ведет их». Раевский указал на бетонное кольцо, которое за каким-то хреном бросили возле пляжа. «Укроешься за ним и головы не высовывай. Сидишь и ждешь, пока я не стреляю». «Поняла?» «Заталкиваю в магазин плевые, ответила Лина. Только вот решимости в ее голосе было маловато. «Молодец. И вот еще что. Если я вдруг свистну, ты хватаешь свой рюкзак, дробовик и бежишь отсюда прочь, и никогда больше не возвращаешься. Если выживу, Хим тебя найдет, а нет, ты сама по себе. Все, беги за кольцо». Лина встала, потом с осуждением посмотрела на Егора и покачала головой. «Я не побегу. Сам же говорил, что я встала на твою дорогу. Значит, и судьба у нас с тобой одна на двоих». И не слушая никаких возражений, девушка побежала к бетонному кольцу, за которым и притаилась, сжимая в руках бинельку. «Ну, значит, судьба». Согласился Егор и рванул вдоль пляжа к большой сосне, росшей на взгорке. Часть корней торчала из песка, но дерево пока еще крепко держалось и погибать не собиралось. Егор устроился за стволом, сжимая в руках сайгу. Он сомневался, что его полуоблочные мягкие пули способны нанести врагам урон. Энергетический пистолет он решил использовать только тогда, когда больше других вариантов не останется. «Они здесь», — сообщил кружащий над рекой Хим. Раевский посмотрел на густую тень, в которой сидел, после чего аккуратно высунул из-за ствола зеркальце, обычное, карманное. Пришлось немного покрутить, ища угол, при котором он сможет наблюдать за противником. Рогатые обнаружились точно в том месте, где Егор и Лина вошли в воду. Они стояли и смотрели на противоположный берег. Трое и тварь, размером с добермана, серебристая шкура, шипы вдоль позвоночника, морда, описать сложно, помесь собаки и ящерицы. Пасть была усеяна мелкими острыми зубами аж в два ряда. Хорошая такая пасть, половина руки влезет. Длинный хвост волочился по земле, лапы для такой туши короткие. Явно нескоростной зверь, значит, крепкая броня. Все же прародитель этой твари был ящерицей. Та высунула раздвоенный язык и быстро втянула обратно. Рогатых Егор рассматривал куда дольше. У них не было никакой одежды, кроме короткой юбки, багрового цвета. Она была сделана из кожных полосок с металлическими бряхами на концах. Если они и были людьми, то сильно изменились. Первое, что бросалось в глаза – рога. Они не торчали вверх, как на тех черепах, что Егор нашел. Нет, они загибались и шли вдоль виска к затылку. Шкура была по цвету юбки, багровая, словно они в огне обгорели. Выглядела она не как человеческая кожа, именно прочная шкура. Ни хвостов, ни копыт, пять пальцев с внушительными в пару сантиметров когтями. Все трое атлетически развиты, мышцы прямо играют, в рукопашную с такими сходится верный приговор. Поломают играющие. Глаза разглядеть не получалось, слишком далеко, а вот нос отсутствовал. Вместо него было треугольное отверстие, выглядело жутковато. В руках все трое сжимали какое-то оружие. Егор сильно озадачился. Разглядеть нормально не получалось. Но выглядело оно, словно карабин вырастили. Он напоминал вполне живой ствол дерева, покрытый какими-то рытвинами. Егор посмотрел на Лину, сжавшуюся за кольцом. Как ей не было любопытно, она следовала приказу и нос наружу не высовывала. Егор же ждал. Прошла минута, вторая. Троица стояла, переговариваясь, хотя слышно и не было. Но задачка-то простая – лезть в реку за людьми, что убили стража, или не лезть. Наконец один, тот, что покрупнее, обладатель рогов черного цвета, поднял руку и сжал ее в кулак. Его спутник, который что-то говорил, тут же захлопнул рот и уставился на командира. Тот что-то выкрикнул, и их ящер прыгнул в реку и поплыл к противоположному берегу. Тяжело поплыл, не его это дело». Дождавшись, когда тварь достигнет середины реки, троица, пристроив свои странные карабины за спиной, прыгнули следом. Плыли они хреново, их сносило течение, и это было самым поганым. Гребли они отчаянно, но, сразу видно, это стоило им огромных усилий. Ящер почти выбрался на берег, когда троица рогатых лишь подбиралась к середине реки. Течение сносило их на Егора, что, в принципе, неплохо. А вот для Лины было нехорошо, дистанции до нее уже метров семьдесят. «Промажет девчонка с такого расстояния, нет у нее опыта!» Егор указал ей на ящера, который устало выбирался на отмель в пяти метрах от берега. Он брел по брюху в воде, идя прямо на нее. Она все поняла правильно и, сменив позу и встав на колено, глубоко вздохнула и высунулась из-за укрытия, ловя в прицел цель. Егор же лег на живот, ловя в прицел голову рогатого, плывущего чуть впереди остальных. Это был не лидер, чернорогий последним греб. Егор выстрелил на мгновение раньше своей спутницы и попал, хорошо так засадил, прямо между черных глаз, на пару сантиметров выше отсутствующего носа. Голова противника мотнулась и тело ушло под воду. Спустя секунду оно всплыло, и его подхватило течение и понесло дальше. Слева крымыхнул дробовик, затем еще раз и еще. Егор скосил глаза, ящеру прилетело знатно. Тяжелые свинцовые пули угодили в морду и бок. Тварь шаталась, но шла. Лина же продолжала жать на курок. Она вбила в нее весь магазин и, наконец, свалила у самого уреза воды. Следопыт лежал на правом боку. Вода, хоть и мутная, окрасилась алым. Высунутый язык слегка подрагивал. «Контролируй!» – крикнул Раевский, не видя больше смысла соблюдать тишину, и выстрелил в следующего рогатого. Но на этот раз ни хрена не вышло. Одновременно с выстрелом рогатый нырнул, и мягкая пуля прошла мимо, уйдя в воду. Старший последовал его примеру и тоже ушел под воду. В принципе, им до берега оставалось метров тридцать. Вполне можно большую часть под водой проделать, но, видно, не приспособлены они были к подобному. Первым вынырнул тот, что ушел от пули. Всего в метрах в пяти от места, где нырял, Егор успел выстрелить, но пуля угодила в левый рог и с рикошетом ушла куда-то в бок. Вторую он получил вскользь. Егор видел, как потекла кровь, но тот снова нырнул, и тот, что с черными рогами, тоже. Он в наглую прикрылся подчиненным. Снова загрохотал дробовик Лины. Егор скосил глаза и увидел, что тварь пытается встать, а рана в ее боку затягивается прямо на глазах. «Держи его!» – проорал он приказ и снова поймал голову раненого Рогатого в прицел. Выстрел за ним сразу второй. На этот раз все вышло. первое пуля ударила в скулу, разворотив челюсть, а вторая вошла точно под рог. Тело дернулось и обмякло. Вот только командир оказался гораздо умнее. Он не дал трупу уплыть по течению и теперь использовал его как укрытие. И стрелять у него сейчас попросту тратить боеприпасы. Вообще, на месте Рогатого Егор бы отдался на волю течения и выбрался бы на противоположный берег и ушел бы прочь, но нет, тот упрямо, прикрываясь трупом, греб прямо к нему. Его снесло метров на двадцать к самому краю пляжа. Егор же сопровождал его стволом, ища возможность подстрелить, но тот, словно чуя, старался максимально прикрыться мертвым товарищем. Вот тело оказалось почти у берега, и Рогатый встал, но щит свой не бросил. Егор трижды выстрелил по ногам, единственная открытая часть тела и три раза промазал, а противник уже бежал на него. Надо сказать, он был силен и быстр. Раевский вскочил. В левую руку он взял пистолет, поднятый из трупа пса еще на свалке. В левую поглотитель душ и побежал навстречу. «Хим, давай ко мне. Приземлись у него за спиной и, как прикажу, хвостом его за шею. И держи, пока я его режу». «Да, странник!» – отозвался невидимый для Раевского химерик. Рогатый даже не стал тянуться за винтовкой. Его левая кисть вдруг трансформировалась в костяной клинок сантиметров сорок длиной. Дистанция была метров пять. Каскад поднял пистолет, готовый стрелять. Но тут в него с приличным ускорением прилетел труп Рогатого. Егора просто смело. Он оказался придавлен тяжелой тушей, которая весила килограмм сто, и спихнуть ее быстро не было ни единого шанса. Пистолет улетел куда-то в сторону, грудь, в которую угодила рогатая башка, болела, словно в него бревном таранным саданули. Энергетический пистолет оказался зажат под лежащим поперек телом, а последний выживший из преследователей был уже рядом, занеся костяной клинок над головой Егора. Спас Хим, возникший за спиной Рогатого. Его мощный хвост обвился вокруг шеи и рванул врага на себя, опрокидывая его на спину. А тут еще Лина всадила в грудах падающего противника заряд картечи. Вот только Егор отлично видел, что все дробины застряли в плотной шкуре. Тварь нужно было бить пулей, но она, похоже, пихала в магазин то, что под рукой, а дальше все вообще пошло неправильно. Правая рука Рогатого засветилась, он завел ее за голову и схватил Химеру за хвост. Как же завизжал Хим, Егор даже не представлял, что тот так умеет. Его спутник и верный друг рухнул на песок и забился в конвульсиях. Хвост, который еще секунду назад душил Рогатого, стал вялым шнурком. Противник одним движением вскочил на ноги, полностью проигнорировав два заряда картечи, которые на бегу послала в него Лина. Все это время Егор пытался скинуть тушу мертвого. Трепыхался он отчаянно, но результат был посредственный. Рогатый же, неожиданно, не выпуская из сияющей руки хвост Химерика, крутанулся на месте, легко подняв в воздух отрубившегося или вообще умершего Хима, и, раскрутив его над головой, послал тушку в подбежавшую девушку. За носу смело Раевский услышал короткий вскрик, и все стихло. На поле боя остались два персонажа, он и Рогатый. Егор еще раз дернулся, пытаясь выбраться из ловушки, но это было бесполезно. Единственное, что он сделал, это ухватил кинжал обратным хватом, прикрывая его рукой. Рогатый сделал два шага и навис над ним, уставившись на Егора темными вертикальными зрачками. «Человек!» – прорычал он с трудом. «Зачем ты тревожил стража?» «Так вышло», – ответил Егор. «Ты умрешь!» – осмыслив ответ, произнес Рогатый. «Все, кто приблизился к нашим владениям, должны умереть!» Русские слова давались ему тяжело. Егор даже заподозрил, что этот язык для него чужой. Враг занес для удара руку с костяным мечом. И тут Каскад вспомнил про свойство кинжала, про который он забыл. Егор нашел взглядом точку в шаге за спиной Рогатова и отдал приказ поглотителю перенести его туда. Удар и перемещение совпали. Костяной меч пробил пустоту и ушел в песок на всю длину. Теперь его владелец озадаченно замер в позе, поставленного раком. А Егор возник у него за спиной все в том же горизонтальном положении. Причем рухнул на песок с высоты сантиметров сорок. Он вскочил на ноги и тут же ударил кинжалом сверху вниз. Тянуться к спине не стал. Бил в поясницу, вернее в позвоночник перед ней. Бил с силой, держа оружие обратным хватом. Рогатый взревел и дернулся вперед, расширив при этом рану. Егор же навалился сверху, роняя противника на песок. Тот задергался, а пальцы Раевского, что сжимали кинжал, обжег жуткий холод, но он все равно не выпустил рукоять. Чертушка сдаваться не хотел, его правая рука, которая продолжала светиться, только уже не так явно, ухватила Егора за локоть. Чего Рогатый хотел добиться, каскад не понял, поскольку пальцы противника сначала с силой сомкнулись, а потом резко расслабились. Тело под ним дернулось в последний раз. Пальцы левой руки, которые еще недавно были костяным мечом, загребли песок и замерли. Егор поднялся с трупа и вытащил клинок. А вот это было уже интересно, глядя на то, как вокруг раны расползается серебристая изморозь. Прошло секунд двадцать, и она покрыла всю спину Рогатова. Раевский опустился на колено и прикоснулся к ней пальцами, и снова он ощутил арктический холод. Похоже, его волшебный кинжал проморозил чертяку. Егор убрал его в ножны, поднял пистолет и пошел к валяющимся на песке спутникам. Через кольцо он чувствовал, что Хим жив, а Лина... И с девушкой все было в порядке. Егор стащил с нее Химерика и присел рядом. Прикоснулся к тонкой, длинной, красивой шее. Пульс был и вполне четкий. Через пару минут она сама зашевелилась. «Жива?» – поинтересовал Сараевский и, увидев вялый кивок, улыбнувшись, достал из пачки сигарету и протянул ее за нузе. «Мы победили! Ты молодец!» Она села, посмотрела на Хима, валяющегося рядом. «И с ним все в норме», – заверил Раевский девушку. «Скоро восстановится». Эта скотина его чем-то круто приложила. Прошло минут двадцать, прежде чем Хим пришел в себя и встал на подрагивающие лапы. «Прости, странник, я тебя подвел», – повинился Химерик. «Меня так боль скрутила, что я даже думать не мог, а потом вообще сознание потерял». «Не твоя вина», – отмахнулся Егор. «Мы столкнулись с сильным врагом, про которого мы ничего не знали. Теперь знаем больше. Там Лина-тварь убила ящера этого. Сожри его. Вдруг еще что-то полезное тебе перепадет». На дрожащих лапах Хим направился к валяющемуся на срезе воды ящеру. Егор проводил его взглядом и, встав на ноги, отправился за винтовкой Рогатого, которая валялась в паре метров от воды. Когда тот ее скинул, он не заметил. Он вообще не понимал, как она держалась у него за спиной. Подняв оружие, Егор начал с удивлением его рассматривать. Это было нечто совершенно необычное, сделано из какого-то странного материала. Чем-то по структуре напоминало кораллы, пористые, с какими-то полупрозрачными вставками. Там, где у обычной винтовки должен был быть ствол, вместо дула в торец был ввернут конус со срезанной вершиной из какого-то черного металла. Хотя Раевский затруднялся определить. Егор осмотрел дизайн, очень было похоже на обычный СКС. Только приклад получил прорезь рукоять. Ничем другим, кроме отверстия под пальцы правой руки, это быть не могло. Никакого спускового крючка или иных механизмов. Раевский вскинул трофей к плечу. Пальцы легли в отверстие. В принципе, это было удобно. Егор с минуту пытался двигать пальцами. То по одному, то всеми вместе, стараясь произвести выстрел. Но то, что у него в руках, было мертвым куском непонятно чего. Похоже, для этого требовалась сияющая рука Рогатова. Егор хмыкнул и направился к покойнику, который так неожиданно снес его с ног. Достал поглотитель душ, он одним ударом отделил кисть и стал выгибать пальцы так, словно те сжимают рукоять винтовки. И снова ничего, ноль. Егор зло сплюнул и, размахнувшись, отправил трофей в реку. Он плюхнулся на песок рядом с Линой. Та отстраненно уставилась на реку. Раевский не стал ее дергать. Девчонке требовалось осмыслить происходящее. Впервые она приняла участие в бою. Стычки с мутантами не в счет, а сейчас она убивала. Ее пытались убить. «Мне нужно другое оружие», – неожиданно произнесла она. «Я этого ящера не застрелила. Я его забила. Шкуру с третьего или четвертого выстрела удалось продырявить, после чего она начала восстанавливаться. Будь он шустрее, конец». «Я видел, как он регенерировал», – кивнул Егор. «Надеюсь, Хем, сожрав этого уродца, приобретет способность. Лишняя она точно не будет». «Его мясо отлично помогает восстанавливаться», словно подслушав, хотя так оно и было, заявил Химерик. «И ты прав. Я бы очень хотел получить такую способность». «Что дальше делать будем?» – спросила девушка. «Найдем мост, чтобы не плыть обратно, и вернемся на дорогу, и вперед будем держаться подальше от этих пятен». «Права ты, не стоило к нему соваться». «Я уже так не думаю», – покачала головой Лина. «Мы действительно узнали много нового. И лучше уж это произошло на наших условиях. Кстати, что ты в пятне увидел? А то я запомнила только негативные моменты его посещения тобой. Это место возникло не просто так, это конкретная точка. Думаю, его создали искусственно, в результате жертвоприношения. А еще это какая-то станция по переработке. В него изредка затаскивают различные машины» которые в течение не слишком долгого времени рассыпаются на составляющие. Их либо собирают, либо они сами куда-то улетают. «Это объясняет, куда девалось огромное количество машин», прокомментировала услышанная заноза. «Вот только пары пятен мало на такой городок. Да они ежедневно по 20 штук должны перерабатывать, чтобы его очистить. Возможно, есть еще», – пожал плечами Егор. «Два – это только то, что увидел Хим сверху». «Слушай, надо учить его счету, отмерять расстояние и время. Тяжко в этом отношении с ним. Разведчик, который не может дать полноценные привязки к дистанции и времени, неполноценен. Вечером займемся. А сейчас мне нужно умыться и голову вымыть». Егор озадаченно уставился на девушку, которая направилась к своему рюкзаку, оставшемуся у бетонного кольца. Егор встал и направился следом. Нужно забрать свой рюкзак, оставленный под сосной, и снарядить опустевшие магазины к Сайге. Лина, прихватив свои вещи, спустилась к воде. Из маленького кармашка она достала кусок мыла и мочалку, после чего, ничуть не стесняясь, разделась до трусов и, бросив взгляд на следящего за ней Егора, вошла по пояс в воду. Раевский, куривший трубку возле кольца, встал и направился к вещам, оставленным на берегу девушкой, после чего уселся рядом с ними. «Что изменилось?» – спросил он у Лины, которая посмотрела на него из очень пикантной позы. «Все изменилось», – ответила она, намыливая себе голову, заставляя Егора самому догадываться, что бы это значило. «Кстати, не хочешь свои лохмы вымыть? Да и целиком сполснуться не помешает. Воняет от тебя потом. Конечно, после купания уже не так сильно, но все равно». Раевский попытался вспомнить, когда он в последний раз нормально мылся. Выходило, что это было в том портовом городке, когда он тренировался с мастером клинка. В школе было что-то типа бани, сауны и хамама одновременно. Они тогда с мастером Киором Демонре долго парились, а потом пили неплохое местное пиво. Раевский встал и стал раздеваться, причем, в отличие от Лины, снял все белье, которое требовалось простирнуть. У этого космического синтетического материала было офигенное свойство. Оно все впитывало в себя, но и у него был предел. Егор поймал на себе взгляд Лины. Она откровенно разглядывала его. Наконец, прекратив пялиться, она намылила мочалку и, выйдя из воды по колено, стала себя намыливать. «Ты знаешь, что ты очень нехорошо поступаешь?» Подойдя к ней и забирая мыло, поинтересовал Сараевский. «Успокойся, каскад», — ответила девушка и улыбнулась. «Я не собираюсь тебя провоцировать и отшивать. Мне потребовалось время, чтобы привыкнуть к тебе, осознать, что ты мужчина, мой мужчина». «Так что все будет. Может, не сегодня?» «Считай, я сейчас заявила на тебя свои права. Я же вижу, как ты на меня смотришь. Я не подавала вида, что замечала. Но я не слепая. Я тебе очень понравилась. И что бы ты говорил про баб, которых в других мирах полно, ты хочешь меня». «Хм, откровенно», — согласился Сараевский. «Ну, что тебе сказать? Ты угадала. Да, ты мне очень понравилась. Еще в отстойнике. Правда, я думал, что ты погибнешь там». Я похороню тебя и забуду. А вышло вот так. Да и привязался я к тебе. Ты заноза. И ты теперь со мной очень надолго. Да и этот мир на баб неудачный. Вымерли они. А рогатые, хрен знает какого полу, меня вообще не привлекают. Но если ты решила заявить на меня свои права, то сейчас самое время. Видишь ли, я патологически верен. Пока ты со мной, я на других не посмотрю. Но и от тебя потребую того же. Меня устраивает. Она шагнула к Егору, вся покрытая мыльной пеной, и впилась в его губы поцелуем. «Считай, застолбила», — сообщила она каскаду, выскользнув из его объятий и отступив на пару шагов. «Он тоже не против», — улыбнулась она, посмотрев вниз. «Ладно, давай мыться, и еще дай мне время». «Вот ты молодец! Поставила моего друга, а теперь дай время! Иди, блин, укладывай! Отвернись, сам уляжется», — задорно сообщила Лина. Мойся, нам еще идти, да и Хим на нас смотрит. Мне свидетели безнадобности. Егор вздохнул и, отвернувшись, стал мылить тело. От него и вправду попахивало. Быть странником значит мыться от случая к случаю. Через час они уже шагали по мосту, который нашел для них Хим. Сам Химерик улетел вперед разведывать дорогу. Им предстояло снова пройти мимо пятна, которое принесло им знания и неприятности. Но, видимо, погибших охотников еще не хватились, и городок они миновали без каких-либо проблем.